Раздался мелодичный, похожий на трель неведомой птицы, сигнал, и видеокуп астрогатора очистился от цифр. Вместо этого там возникла нежно-зеленая строка на Индере. К пульсации готов. — Ну, Рафик, — сказал Маримутсо, вставая. — Молись. — Я не умею, — вздохнул Раджабов и покосился на лейтенанта. — Пульт не забудь. — Уж не забуду, — беззлобно огрызнулся Маримутсо. Перед тем, как покинуть рубку, он пробежался пальцами по клавиатуре головного компа и велел завести служебный видеокуп в вип-салон бота, где сон-дреды устроили противоперегрузочные кресла. До вип-салона они добирались минуты полторы, бегом. Братья-десантники уже успели упаковаться в походное положение, каждый был при оружии каждый облачен в полный комплект, кроме того, тут же рядом имелся закрепленный тюк, видимо, с припасами и боекомплектом. Ребятам явно не вновь были подобные рискованные мероприятия, когда не знаешь, что сломается раньше — твое тело или космический корабль. Но что не твой дух, совершенно точно. — Молодцы! — в который уже раз мысленно похвалил Маримутса. — Не экипаж, золото! Кресла для лейтенанта и унтера стояли в общем ряду. Рядом покоились аккуратно сложные комплекты. Маримутса хмыкнул и принялся натягивать свой. Унтер-Раджабов в сомнении почесал затылок, потом быстро засеменил в сторону выхода. — Ты куда, Рафик? — удивил саморемонция. — В сортир, — бросил тот через плечо. — Чего МЖ наперед загаживать? двусмысленной аббревиатурой МЖ обозначались сменные модули жизнеобеспечения к стандартным и специальным, вроде десантного, пустотным комплектом Естественно, модули имели конечный ресурс, и комплекты нуждались в периодической замене МЖ. Один из саундредов отстегнулся, встал, сноровисто сбросил комплект и торопливо направился вслед за унтером. — Ну да, — деланно вздохнул Маримутца, напяливая толстый пластмассовый жилет и затягивая вакуумные фиксаторы. — Треть команды — засранцы. Остальные саундреды всего лишь вежливо улыбнулись его шутке. Через несколько минут, когда все шестеро полностью экипированные и пристегнутые обосновались по креслам как раз напротив заведенного из рубки ведя столба, Маремуца громко и внятно вопросил. — Внимание, команда! Готовы? — Готовы! — в один голос рявкнули четверо рядовых и один унтерфлота Евразии, солнечная система доминанта Земли. — Старт! — объявил Маремуца и утопил подпружиненную кнопку на пульте. Спустя несколько секунд возникло мимолетное ощущение падения с высоты и едва заметно потемнело в глазах. Но потом пришли сомнения, не показалось ли? Все миновало так быстро? Нет, не показалось. Парламентерский бот начало трясти, словно он обратился в исполинскую погремушку, которой забавлялся детеныш Гулливера. А лейтенант Моремуца покрепче сжал челюсти, чтобы ненароком не прикусить язык, Болтало их минут пять 7 вряд ли больше. Потом бот стабилизировался, хотя легкие подрягивания все еще ощущались. — Раджабов в рубку! — скомандовал Маримутца, отстегиваясь. Остальные — на местах, до особого распоряжения. — Есть, — коротко отозвался Джерард Сундрет. Рафик уже отстегивался. — Комплект не снимай, — напомнил лейтенант. — Мало ли. — Ого! — промычал Раджабов. С пультом в руке Маримутца вернулся в рубку. Унтер спешил следом. Немного мешал пристегнутый к боку офицерский прикладной лазерник, но никто и не обещал будущим офицерам, что служба будет легкой и удобной. Бот шел в атмосфере в каких-то двух километрах над поверхностью и постепенно снижался. Финишная сфера уже угомонилась, области нелинейности, неизбежные при проломе барьера, практически стабилизировались, только легкие завихрения, похожие на рыхлый инверсионный след, медленно таяли за кормой бота. Внизу угадывался сплошной лес, а далеко на юге расстилалось море, или, скорее, океан. А совсем рядом, меньше чем в километре, по правому борту висел необъятный рябой диск планетарного крейсера. Борт шел курсом на юго-восток. — Нас засекли и сканируют, — предупредил Раджабов, как обычно, в первую очередь, приникший взглядом к табло тазионарного счетчика. — Кто б сомневался, — бортнул Маримутса, — наспех настраивая системы объемного наблюдения. «Вот и гости!» Из-под края крейсера вырвалась стайка истребителей и круто пошла вверх на перехват. «Зашевелились, гады-доротелые!» — прошипел Маримутсо, постепенно захлестываемый боевым азартом. «А вот хрен вам! Рафик, управляй камуфляжем! Сейчас мы им покажем, что умеет парламентерский бот, парящего над пирамидами!» Это вам не рыбацкие поселения с орбиты жечь. Так вас и растак.